Глава одиннадцатая. Гнездо Дроздихи. Две-три минуты он стоял озираясь, а Мэри наблюдала за ним. Потом он начал обходить сад осторожно, даже еще более осторожно, чем делала эта Мэри, когда впервые очутилась внутри этих стен. Казалось, он вбирал взглядом все — Серые деревья с карабкающимися по стволам и свисающими вниз серыми побегами, густые сплетения ветвей на стенах и в траве, вечно беседки с каменными скамьями и высокими цветочными вазонами по центру. «Никогда не думал, что увижу это место!» — вымолвил он наконец шепотом. «А ты знал о нем?» Громко поинтересовалась Мэри, но он сделал ей знак, приложив палец к губам, и прошептал. «Мы должны говорить тихо, а то кто-нибудь услышит и захочет узнать, что тут происходит». «Ой, я забыла!» — спохватилась Мэри, испугавшись и прикрыв рот ладонью. «Так ты знал про этот сад?» — повторила она свой вопрос, придя в себя. Дикон кивнул. «Марта рассказывала, что тут есть сад, в который никто никогда не ходит», — ответил он. «Мы все гадали, как он выглядит». Остановившись, он окинул взглядом хитросплетение ветвей вокруг, и в его круглых глазах отразилось радостное удивление. «Вот придет весна, гнезд здесь будет, видимо-невидимо!» — сказал Дикон. — Это ж самое безопасное для птиц место во всей Англии. Никто сюда не заходит, и в этой путанице деревьев и роз очень удобно видеть гнезда. Удивительно, что все птицы с пустоши не строят их именно здесь. Госпожа Мэри снова неосознанно коснулась его руки и шепотом спросила, «А розы здесь будут? Ты можешь сказать?» «Я подумала, может, все они умерли?» «Да ты что? Нет, только не розы! Во всяком случае, не все!» — ответил он. «Вот, смотри сюда!» Он подошел к ближайшему дереву, старому, с корой, покрытой серым лишайником, но поддерживающему покров из спутанных ветвей и побегов. Достав из кармана толстый складной нож, открыл одно из его лезвий. «Тут полно мертвых деревьев, которые надо вырубить», сказал он. «Из старых деревьев полно, но из них уже проросли новые. Вот, смотри!» Он коснулся ростка, который был коричневато-зеленым, а не мертвенно-серым и сухим. Мэри тоже прикоснулась к нему с надеждой и благоговением. «Этот — спросила она. — Он живой? Совсем живой? Дикон изогнул в улыбке широкий рот. — Такой же целехонький, как мы с тобой! — заверил он. И Мэри вспомнила, как Марта объясняла ей, что целехонький — это значит живой, здоровенький. — Ой, я так рада, что он целехонький! — шепотом воскликнула она. Я хочу, чтобы все они были целехонькими. Давай обойдем сад и посчитаем, сколько в нем сохранилось целехоньких растений». От нетерпения она едва не задыхалась, и Дикону почти так же не терпелось приступить к делу. Они стали обходить сад от дерева к дереву, от куста к кусту. Дикон держал в руке нож и показывал удивительные на ее взгляд вещи. «Они одичали», — говорил он. «И те, что были сильнее, здорово разрослись. Самые слабые погибли, но многие продолжали расти, расти и расползлись так, что получилось вот это чудо. Глянь-ка!» Он потянул толстую серую ветку, казавшуюся мертвой. «Кто-то сказал бы, что это мертвое дерево, но я так не думаю. Вот сейчас я срежу росток поближе к корню и посмотрим». Дикон встал на колени и срезал казавшийся безжизненным побег у самой земли. «Ну вот!» — торжествующе воскликнул он. «Я же говорил, в этом дереве есть еще живые соки. Сама посмотри!» Еще до того, как он это сказал, Мэри тоже уже опустилась на колени с жадным любопытством, взирая на то, что он делает. «Если срез чуть-чуть зеленоватый и влажный, как этот, значит, растение целехонько», — объяснил он. «А если он сухой внутри и ветка легко ломается, значит, умер. Тут под землей крепкий корень, от которого и пошли все эти живые побеги. «Если спилить старое дерево, окопать его корни и ухаживать за ними, тут будет...» Он запнулся, поднял голову и оглядел карабкавшиеся вверх и свисавшие вниз живые плети. «Тут уже этим летом будет фонтан из роз!» Они продолжили свой обход от дерева к дереву, от куста к кусту. Мальчик выглядел очень уверенным и умелым. Он знал, как срезать ножом сухие мертвые ветки и точно угадывал, в каком безнадежном на вид сучке или побеге все еще теплится жизнь. Полчаса спустя Мэри показалось, что она и сама уже может отличить мертвую ветку от живой. И когда Дикон срезал очередной внешне безжизненный сучок, Она, задыхаясь от восторга, радостно вскрикнула, опознав едва заметные признаки жизни во влажной зелени среза. Лопатка, тяпка и вилы очень пригодились. Дикон показал ей, как пользоваться вилами, пока он окапывает корни лопаты и рыхлит землю, чтобы открыть к почве доступ воздуха. Они усердно трудились вокруг одной из самых больших штамбовых роз, когда он заметил нечто, заставившее его вскрикнуть от крайнего удивления. «Ты посмотри!» — сказал он, указывая на траву в нескольких футах в стороне. «Кто это сделал?» Это был один из маленьких пятачков, расчищенных Мэри вокруг бледных зеленых побегов. «Я?» — ответила Мэри. «Вот это да! А я думал, ты ничего в садоводстве не смыслишь!» «Я и не смыслю», — согласилась она. «Просто они были такие маленькие, а трава такая густая и сильная, что мне показалось, будто им нечем дышать. Я даже не знаю, что это за побеги. Дикон подошел ближе и опустился на колени, улыбаясь своей широкой улыбкой. Ты все сделала правильно, похвалил он. Садовник сказал бы тебе то же самое. Теперь они начнут расти, как Джеков бобовый стебель. Джек и бобовый стебель наиболее известная из серии историй о карнольском и английском герое Джеке. Джек. Бедный деревенский парень обменивает семейную корову на пригоршню волшебных бобов, которые вырастают до облаков. «Это крокусы и подснежники, а вот эти белые нарциссы», — сказал он, поворачиваясь к другому расчищенному пятачку. «А вон те желтые нарциссы! Эй, да тут будет красота!» Он переходил от одного пятачка к другому. «Для такой хилой девчонки ты тут здорово потрудилась!» — сказал он, обернувшись. «Я уже поправляюсь», — поспешила сообщить Мэри. «И делаю сильней. Раньше я всегда была усталая, а когда копаю, совсем не устаю. Мне нравится запах земли, когда ее переворачиваешь». «Это тебе очень полезно», — сказал он, мудро кивая. «А лучше запаха скопанной земли по весне нет ничего на свете, разве что запах свежей поросли во время дождя. Я много раз убегал на пустошь, когда шел дождь, ложился под каким-нибудь кустом, слушал, как капли шелестят верески, и все нюхал, нюхал. У меня в такой момент даже кончик носа двигается, как у кроликов. Так мама говорит». «И ты не простужался?» — удивилась Мэри, недоверчиво глядя на него. «Она никогда еще не видела такого забавного мальчика и такого, можно сказать, симпатичного». «Я никогда!» — усмехнулся он. «У меня сроду не было простуды. Меня ж не в теплице вырастили». «Я гоняю по пустоши в любую погоду, прям как кролики. Мама говорит, что за 12 лет я достаточно надышался свежим воздухом, чтобы не шмыгать носом. Я крепкий и выносливый, как ивовый пруд». Он говорил все это, не переставая работать, а Мэри, следуя за ним, помогала ему, управляясь с вилами и садовым совком. «Работы тут!» «Делать не переделать!» — с восторгом сказал Дикон, в какой-то момент подняв голову. «Придешь еще? Поможешь ее сделать?» — умоляюще спросила Мэри. «Я тоже кое-что умею. Например, копать и выдергивать сорняки. Я буду делать все, что ты скажешь. О, Дикон, приходи еще!» «Я буду приходить каждый день, если хочешь!» «В дождь и в солнце!» — уверенно ответил он. «Это лучшее развлечение, какое было у меня за всю жизнь! Закрыться здесь и будить сад!» «Если ты будешь приходить, — сказала Мэри, — если ты поможешь мне оживить его, я... Я не знаю, что я для тебя сделаю!» Беспомощно закончила она. «Что можно сделать для такого мальчика, как он?» «Я скажу тебе, что ты сможешь сделать!» С радостной улыбкой ответил Дикон. «Ты наберешься сил, станешь всегда голодной, как молодая лиса, и научишься разговаривать с кроликами, как я. Эй, нам будет очень весело!» Он стал с задумчивым видом расхаживать вокруг, запрокинув голову и осматривая деревья, стены и кусты. Потом сказал. Я не хочу, чтобы он выглядел так, как обычно устраивают садовники. Все подстрижено, листок к листку. А ты? По мне так лучше, когда так, как здесь. что растения разрастались, велись и сплетались друг с другом. — Да, давай не будем делать его аккуратненьким, — взволнованно подхватила Мэри. — А то он уже не будет выглядеть как таинственный. Дикон озадаченно взъерошил свои рыжие кудри. «Сад-то секретный, это да», — сказал он. «Но сдается мне, что кто-то, кроме Рубина, бывал в нем с тех пор, как его закрыли десять лет назад». «Но дверь заперли, а ключ закопали в землю», — заметила Мэри. «Никто сюда не мог проникнуть». «Это правда», — согласился Дикон. Странное место. Похоже, кто-то там и сям все же делал обрезку. И было это позже, чем десять лет назад. Но как же это возможно? Усомнилась Мэри. Дикон, в недоумении качая головой, продолжал осматривать ветку штамбовой розы. И вправду, как это возможно, бормотал он? при запертой двери и закопанном ключе. Госпожа Мэри всегда чувствовала, что сколько бы лет она ни прожила, она никогда не забудет то первое утро, когда ее сад начал расти. Конечно же, ей казалось, что он начал расти специально для нее. Когда Дикон расчищал места, чтобы посеять семена, Она вспомнила песенку, которую пел Бейзил, чтобы подразнить ее. — А есть цветы, которые похожи на колокольчики? — поинтересовалась она. — Ландыши похожи, — ответил он, откидывая землю совком. — А еще кентерберийские колокольчики и простые колокольчики. — Давай их посадим, — попросила Мэри. А тут уже есть ландыши, я их видел. Только они растут очень густо, придется их рассадить. Но их тут уйма. А те другие, если их посеять, начинают цвести только на второй год. Но я могу принести тебе несколько отростков из нашего цветника. А почему ты хочешь именно их? И тогда Мэри рассказала ему про Бейзилла его братьев и сестер, живущих в Индии, про то, как она их ненавидела, потому что они дразнили ее злючкой Мэри все наперекор. Они, бывало, скачут вокруг меня и орут. «Злючка Мэри все наперекор! Чем засажен твой садовый двор? Колокольчики, ракушки, ослиные ушки, а посередке большой мухомор!» Я сейчас это вспомнила и подумала. «Существуют ли цветы, которые действительно похожи на колокольчики?» Она нахмурилась и глубоко копнула землю совком. «А я была даже меньше наперекор, чем они сами!» Но Дикон рассмеялся. «Эй!» — сказал он, кроша в ладони свежую землю и вдыхая ее аромат. «Да кому же захочется быть наперекор, когда вокруг цветы и все такое?» и когда столько дружелюбного зверья устраивает себе норки, вьет гнезда, поет и свистит. Опустившись на колени рядом, с пакетиком семян в руке, Мэри посмотрела на него и перестала хмуриться. «Дикон», — сказала она, — «а да ты действительно такой хороший, как рассказывала Марта! Ты мне нравишься, и ты уже пятый!» «Никогда не думала, что мне понравится аж пять человек!» Дикон сел на пятки, как делала Марта, когда чистила каминную решетку. «Он забавный и милый», — подумала Мэри, с этими его круглыми синими глазами, красными щеками и задорно вздернутым носом. «Тебе нравятся только пять человек?» — удивился он. «А кто другие четыре?» «Твоя мама и Марта?» Мэри стала загибать пальцы. «Робин и Бен став. Дикон расхохотался так, что ему пришлось заглушить свой смех, уткнувшись лицом в согнутый локоть. «Я знаю, что ты считаешь меня странным», сказал он. «Но такой странной девчонки, как ты, я в жизни не видовал и тут Мэри сделала нечто действительно странное. Она наклонилась к нему и задала вопрос, задать который кому-нибудь раньше ей бы и в голову не пришло. И она постаралась задать его на йоркширский лад, потому что это его родной язык. А в Индии туземцам всегда было приятно, если к ним обращались на их языке а я тебе понраву спросила она а то искренне ответил мальчик еще как по нраву ты мне шибко нравишься так же как робину я это точно знаю тогда уже двое обрадовалась мэри уже двое за меня и они снова принялись за работу усерднее чем прежде и с еще большей радостью. Мэри насторожилась и огорчилась, услышав, как большие часы во внутреннем дворе пробили час ее обеда. «Мне надо идти», — пану, сказала она. «Тебе ведь тоже пора, да?» Дикон фыркнул. «У меня обед всегда с собой. Мама разрешает мне носить его в кармане». Он поднял с травы куртку и достал из кармана бугристый маленький узелок, сделанный из чистого носового платка, грубой ткани в красную и белую клетку. В нем лежало два толстых куска хлеба с тонким ломтиком чего-то между ними. — Чаще всего бывает только хлеб, — сказал он. Но сегодня мне перепал знатный кусочек жирного бекона. Мэри подумала, что его обед выглядит странно, но он явно ему очень радовался. «Беги, ешь свой обед!» сказал он. «А я поскорее разделаюсь со своим. Мне нужно еще кое-что здесь сделать до того, как идти домой». Он сел на землю, и прислонился спиной к дереву. — Позову-ка я Робина и угощу его кожицей от бекона. Больно они любят сальца. Мэри так не хотелось уходить. Она вдруг испугалась, что он, словно лесной эльф, может исчезнуть, пока ее не будет. Все происходящее казалось слишком чудесным, чтобы быть правдой. Она прошла полпути до двери, потом остановилась и вернулась. «Что бы ни случилось, ты ведь... ты ведь никому не расскажешь?» спросила она. Его маковые щеки раздулись от набитого в рот хлеба с беконом, но он все равно умудрился ободряюще ей улыбнуться. «Если бы ты была дроздихой и показала мне свое гнездо, Не уж чтобы я кому-нибудь рассказал?» «Да ни за что на свете, никогда!» — сказал он. «Так что можешь не сомневаться. Твой сад в такой же безопасности, как гнездо дроздихи!» И она знала, что действительно может быть совершенно в этом уверена.